Не мог отказать себе в этом удовольствии. Открывал двери и останавливался с ней на пороге, показывал ей комнаты. ту что для тетушки Энни приготовил, ту что для Мэйбл, если они когда-нибудь приедут, и свою. Миранда очень внимательно их оглядывала. Ну, занавески, конечно, были задернуты, и я внимательно за ней следил и стоял совсем рядом, чтобы она не вытворила чего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 Показал ей ящики с голубянками и с перламутровками, и с миловками Есть у меня и ночные, и дневные, и я указал ей на разницу. У меня ведь есть очень красивые, даже лучше, чем в Музее естественной истории в Лондоне. Я был очень горд, ведь тут я мог ей что-то показать и объяснить. И еще...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 Ну, кто это может себе представить? Вы даже этих никому не показываете, ни с кем не делитесь, ну, ну, кто это видит? Вы, как скупец деньгами, набили свои ящики красотой и заперли на замок. Я ужасно расстроился, ужасно был разочарован. Все, что она говорила, было так глупо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 Я вообще ее из комнаты не выпускал.